Почкуле тоже нравилось, когда его называли этим именем, потому что оно звучало как-то изящнее и красивее, чем просто пачкули Глава пятая. Как Незнайка, Кнопочка и пачкули пестренькой отправились путешествовать. «Эй, пестренькой здравствуй!» — закричал Незнайка, когда Пачкуле подошел совсем близко. «Гляди-ка!» «А у нас уже автомобиль есть! Эка дива! У Винтика и Шпунтика автомобиль еще лучше вашего!» — ответил Почкуля. Он остановился, сунул руки в карманы своих серых брюк и принялся разглядывать переднее колесо автомобиля. «А вот и неправда!» — сказала Кнопочка. «Этот автомобиль такой же, как у Винтика и Шпунтика. И кроме того, у Незнайки волшебная палочка есть!» «Подумаешь, Невидаль! снова ответил пестренькой. «Я, если захочу, у меня будет 100 волшебных палочек». «Почему же у тебя их нет?» — спросил Незнайка. «Потому что я не хочу». Незнайка увидел, что его ничем не проймешь и сказал. «Мы отправляемся путешествовать. Хочешь поехать с нами?» «Ладно», — согласился пестренькой. «Уговорили». Он открыл дверцу, залез в автомобиль и с важностью расселся на заднем сиденье. «Ну, можно трогаться?» — спросил Незнайка. «Трогай, трогай!» — сказала Кнопочка. «Да ты трогай! Только не убивай до смерти!» — прибавил пестренькой. Незнайка повернул ключик на щитке приборов автомобиля и нажал ногой на педаль стартера. Стартер взвизгнул, словно заскреб по железу и мотор застучал, работая на холостом ходу. Дав мотору прогреться, Незнайка выжил сцепления, включил коробку передач и, отпустив сцепление, дал газ. Машина тронулась. Незнайка спокойно вертел рулевое колесо, включал то первую скорость, то вторую, прибавлял и убавлял газ, заставляя машину ехать то быстрее, то медленнее хотя он и сам не понимал, для чего переводит тот или иной рычаг, нажимая ту или другую педаль, но делал каждый раз то, что было нужно, и не ошибся ни разу. Это объяснялось, конечно, тем, что благодаря волшебной палочке он моментально выучился управлять автомобилем и управлял как хороший шофер, который даже не думает, что надо поворачивать и на что нажимать, а делает все по привычке, машинально. Проезжая по улицам, Незнайка нарушенно нажимал кнопку сигнала и громко трубил, чтобы привлечь к себе внимание жителей. Ему хотелось, чтобы все видели, как он храбро сидит за рулем и ничего не боится. Однако жители цветочного города думали, что это ездит с винтик и шпунтик, и никто не обращал на Незнайку внимания. Пока автомобиль колесил по городу, кнопочка затеяла разговор с Пачкулий. Ты, пестренька, как видно, еще не умывался сегодня? Еще как умывался. Почему же грязный такой? Значит, снова запачкался. Придется тебе еще раз умыться, потому что мы такого грязного не можем в путешествие взять. Это как так не можем? Сами уговорили ехать, а теперь вдруг не можем, — возмутился пестренькой. Незнайка между тем выехал из города и, подъехав к Огурцовой реке, свернул на мост. В конце моста кнопочка сказала, «Ну-ка, останови машину. Сейчас Пестренька будет умываться в речке». Незнайка подъехал к берегу и остановил машину. «Я протестую!» — выходил из себя Пестренька. «Нет такого правила, чтобы по два раза в день умываться». «Ну, если не хочешь, то придется тебе здесь остаться. Мы без тебя поедем», — строго сказал Незнайка. «Это как без меня?» «Что же я, по-вашему, должен обратно пешком тащиться? В таком случае везите меня назад, туда, где взяли, иначе я не согласен. Ну, ладно, шут с ним, пусть едет грязный, — сказал Незнайка. Не возвращаться же нам из-за него обратно. А если мы во время путешествия приедем в какой-нибудь чужой город, и все увидят, что мы привезли с собой такого грязнульку, нам же самим придется за него краснеть, — сказала Кнопочка». Это верно, согласился Незнайка. Надо все же умыться с пестренькой. Давайте, друзья, все трое умоемся, а?